Деревня Осовины. Борисовский район Минской области. 19 августа 1941 года 22-12. Товарищ командир! Товарищ командир, обернувшись, Трошин увидел бегущего к нему лейтенанта Скороспелого. Что у тебя, товарищ Трошин, ваше приказание выполнено. С трудом переводя дыхание, танкист, тем не менее перешел на официальный тон. Гражданские, личный состав и снаряжение переправлены. «Это хорошо. Лодки для нас готовы?» «Да, товарищ майор». Несмотря на то, что всему отряду было сообщено о переходе начальства под патронаж другого ведомства, лейтенант продолжал называть Вячеслава привычным званием. Мысяев, связь есть?» вызвал Слава, сидевшего в 20 метрах от КП «Москвича». «Пару минут назад была», — откликнулся связист, но, вспомнив постоянные подколки на тему, что в армии связь бывает двух видов, только что была и скоро будет, поправился. «Сейчас соединюсь, товарищ командир». «Давай, налаживай, сейчас подойду». Если кому-то визит немецкого полицейского отряда и показался неожиданным, то точно не Трошину. С того самого момента, когда почти три недели назад партизаны вышли к Палику, он не уставал напоминать всем и каждому, что они тут ненадолго, что диверсантам мхом обрастать не стоит, ну и прочие афоризмы в духе майора Куропаткина. На один выбор места для базы командир отряда потратил неделю, причем три дня ушли на объяснение комиссару всех тонкостей. Уж больно смущала Белобородька близость к Борисову, где, по донесениям разведчиков, от немцев было не протолкнуться. И только когда по прибытии Валерий Иванович сам прошелся со славой почти до заболотья, от которого дологого врага было едва полтора десятка верст, и убедился, что при должной подготовке с их стороны немцы могут и неделю до озера ползти. Батальонный комиссар успокоился. И сейчас именно благодаря этой предусмотрительности столкновение с немцами прошло для отряда практически без потерь. Один убитый и семеро раненых за уничтожение полицейской роты. Мизер! Но ребят Славе было все равно жалко. Вот и отходили они не потому, что держаться сил не было, а для сбережения личного состава. — Девятка, здесь четырнадцатый. Трошин взял протянутым и трубку. — Как у вас обстановка? — Спокойно все, четырнадцатый. Оружие противника собрано и оприходовано. Вот только что с машинами и мотоциклами делать, ума не приложу. Сколько всего захватили? Девять мотоциклов, из них четыре с коляской, три легковых, два легких грузовика. Принялся перечислять девятый. В прошлом капитан и командир саперные роты, выходивший к своим в составе команды из девяти бойцов, а теперь командовавший одним из взводов отряда. И это только те, что не сгорели. Четырнадцать водителей, быстро сосчитал Вячеслав. Да столько во всем отряде с трудом сейчас наберется. Хотя тут он вспомнил некоторые из трюков, практиковавшихся в спецгруппе. Погрузите мотоциклы в грузовики и не забудьте слить горючие из всех разбитых машин. Легковушки, если повреждены, испортить и заминировать. Радиомашину в обязательном порядке вывести в расположение отряда. При невозможности транспортировки демонтировать рации. Вас понял, 14-й? В голосе капитана Ульянова послышалась радость. Патрушин отлично его понимал. Бросать столь нужные ценные трофеи, тем более доставшиеся в нелегком бою, Нормальному командиру, что ножом по сердцу. Машина с рацией на ходу, но сам передатчик не работает. Пулями посекло. Девятый. За полчаса управитесь. Весь предыдущий опыт подсказывал майору, что на ночь глядя немцы в лес не полезут. но ну и затягивать собственную передислокацию не стоило. Да и скорость перемещения. По здешним дорогам совершенно не радовало. Постараемся, четырнадцатый. Я пока отправил заслон к сорок восьмой точке и пять бойцов на жордочку между ней и тридцать первой. Слава бросил взгляд на растерянную на импровизированном столе карту. — Так это он про мост, между Ельницей и осовом говорит. — причушка там, конечно, так себе. Но объезда нормального у немцев рядом нет. При самом хорошем для них раскладе Крюк километров тридцать выйдет, да по лесным дорогам. Но если очень Гансом повезет, они к палику часам к 8 утра добраться сумеют. Это если на ночной рейд решаться. А до утра отложат наступление, так и вообще, к обеду только поспеют. По темпу мы их явно пока переигрываем. — Понял тебя, отбой. Вернув трубку связисту, Слава спросил. — С базы не сообщали? Первая группа на связь не выходила? — Нет, — ответил Новиков, сидевший на чурбачке в углу блиндажа. — Но ты сам им позвони, Дима. Обратился он к Мисаеву. Связь с базой давай. Так уж вышло, что за последние несколько дней кандидат Мысяев незаметно подгруппил под себя всю связь отряда. Однако ни командир, ни комиссар не видели в этом ничего плохого. Во-первых, в действиях телефонистов и радистов появилась хоть какая-то системность, что не могло не сказаться на качестве связи и ее оперативности. А во-вторых, Трудно было ожидать, что представители центра оставят без своего пристального внимания такую важную составляющую партизанской работы. И десяти секунд не прошло, как бывший студент Московского института инженеров связи снова протянул черную ябонитовую трубку трофейного телефона партизанскому командиру. Здесь 14-й, от первой группы ничего нет. «Две минуты назад пришел код, они на месте», — булькнула искаженным помехами голосом Белобородько-трубка. «Понял, отбой». «Сергей, все в порядке», — сообщил Трошин Новикову. «Пора людей выводить». Чекист поднялся на ноги, тщательно отряхнул форменные галифы и подошел к ним. Мысяев быстро принялся переключать контакты на коммутаторе. Совершенно неожиданно для всех в разговор вмешался лейтенант Скороспелый. Товарищи командиры, взмолился он. А как же БТшка? А что, БТшка? Вячеслав не понял, причем тут единственный, приватизированный, как говорили в спецгруппе, лейтенантом Танк. Удивительно, но нашли его неделю назад, довольно далеко от дороги где он грустно стоял в кустах с сухими баками, без пулеметов, но с десятью бронебойными снарядами в боеукладке и полностью исправный. Видать, какая-то из отступающих частей оставила за полную невозможностью использовать. С другой стороны, Слава помню, как разъярился, узнав, что танк бросили со снарядами. При умелом использовании Десяток бронебоинных — это смерть, как и минимум для одного вражеского танка.